23. Интересное кино. После этого августейшего дозволения, на всю Академию на минуточку, зыркали на нас все, даже, по-моему, роботы-уборщики. Единственное, что радовало, веснушка моя мне как в плечо вцепилась с задранным носиком, так и ходила рядом, мол, моё это, вот вам всем, ну и довольна была, чувствовалась. Видимо, ей не слишком просто было в женском коллективе Академии. Похоже, ее не только игнорировали, но и обижали, как словами, так и отношением. Ну а я — это да, так что пусть погордится, порадуется. Правда, помимо всяких гордо-социальных моментов, его августейшая трепливость подкинула мне проблем. Если раньше Хлоя могла подвергнуться опасности просто как близкая ко мне, как к убийцы, то сейчас немаленькая вероятность, что она войдет в перечень конкретных целей — И надо бы с ней поговорить про все эти покушения, потому что пока не говорить, уже прошло, даже если девчонка толком в себя не пришла. Так что тотчас после занятий я планировал навестить со своей веснушкой наших инвектусов, Просветить этих железяк в случившееся стоило, просто в силу их близости нам. А уж как Эмик надуется представить, страшно. Как бы он с его, девица твоего рода, себя пророком, безусловно великим, не стал чувствовать. Ну или меня, проникшимся его величием, и тотчас же после его вопроса, ставшего со страшной силой тянуть Хлою в рот. Х. Планы мои, впрочем, успешно провалились. Для начала в череде поздравляющих с различной искренностью знакомых появилась Кудряшка. Формально поздравила главу рода и утащила тараторящая Хлоя Кудряшку в сторону, ухватив под руку. При этом Арвин, удивленно зыркала то на меня, то на веснушку. Поговорить про Кудрявую Блонди мы толком не успели. Но про брак я намекнул, и, похоже, Хлоя оперативно решила наладить отношения. Но, в принципе, мне только проще, не говоря о том, что кудряшка хоть и зыркает удивленно, но не затравлена И вообще, с воплями от веснушки не убегает, а даже губами в улыбке дрогнула. Легонько, но уже хорошо. Так что я со стороны за девчонками присматривал, но не лез. Оно ну его нафиг. В общем-то, даже если Хлоя все таки ревнует, и Арвинг убедит привести кого-то в рот, я не сильно расстроюсь. «Хотя нет, расстроюсь», — признал сам себе честный я. «Все-таки я мужчина, да и кудряшка девица симпатичная. Но не слишком сильно, потому что с кудряшкой, учитывая кучу всяких моментов, действительно сложно. И не общается особо, хотя здоровается. На вопросы о делах — все хорошо, глава, вам что-то угодно. но ну, в общем, сами разберутся. Хуже, чем есть, не будет, а лучше может быть в любом случае. А я, приглядывая за девчонками, задумался про его зловредность» но в смысле, что он за мной вправду следит неотрывно. Как-то слабо верится, что правитель империи такой херней, ну точнее, таким замечательным мной, но все равно. В общем, фигня выходит. И стал я от нечего делать прикидывать путь. В общем-то, выходила такая картина. До Гелиота его вреднейшесть про меня слыхом не слыхала и знамом не знала. Вражду канцелярия одобрила. Когда это вскрылось, там кого-то нахлобучили в меру его вредности или там справедливости. Вот Гелиот реально привлёк его внимание к моей персоне, как и покушение на триумфе. Это такие вещи, вполне заслуживающие хоть краткого упоминания императору. Фельдегери, Но тут чёрт знает, при личных поручениях императора эти ребята по всей галактике оказываются за считанные часы, проверенный и известный факт. В общем, его зловредность, похоже, нашла забавным мне подкинуть этот умирающий род после диверсии. Ни больше, ни меньше. И посмотреть, как я буду барахтаться». С волочизмом ехидный, конечно, но в определенной справедливости в стиле «за что боролись, на то и напоролись» не откажешь. А с дозволением на брак… Ну, я сам его внимание привлек. Глянул он, наверное, на фото или голо Хлои, кинул взгляд на ее досье или что-то такое, ну и дал дозволение. Самое смешное, что совершенно не факт, что даже повелел это объявление делать и торжество по Академии проводить. Тут вполне может быть офигевающий магистр после оперативного ответа на пересланное послание офигело наткнулся на какой-то замшелый регламент, тысячелетия как забытый. Даже тем же императором вполне возможно. В общем, внимание я привлек, это понятно. И, возможно, пару минут его августейшего внимания на меня потрачено за все время с момента уничтожения Гелиота. И чувство юмора у его величества то еще. М -м да Не буду ему больше писать. Пусть он мне писульки шлет». А лучше пусть забудет о таком маленьком и незаметном безмолвном. Спокойнее будет. И только я была решил еще раз прикинуть путь вылавливания этого сволочного убийцы, время тем более было, Хлоэ с Арвинг явно зацепились языками, и Арвинг, помимо зырков и мимики, что-то даже говорить начала, бодро жестикулируя. Как ко мне вдруг подкатился колобок, но в смысле важно подошел Олаф. Зарядил лапище по плечу с улыбкой к чему дальновидный я подготовился и не полетел вверх тормашками на потеху народу в столовой. «Поздравляю, Галин!» — пробасил Олаф, улыбаясь. «Думал тебя порадовать, но ты сам себя порадовал!» — хохотнул он. «Но если тебе интересно, хочу пригласить тебя. И сам смотри, кого к себе!» «Это как это «сам смотри, кого звать к тебе?» — не понял я. «Мне голые записи с Темперерста прислали!» — понятно, — ответил он. «Понятно!» потому что Темперерстом назывался носитель стальных, болтающийся в системе Роттерн на орбите Ульвиула, и Гола, как понятно их героического вваливания всяким понаехавшим, то есть поналетевшим. Это реально интересно. Но ну и фраза «смотри сам, кого ко мне звать» выглядит не столь идиотски, как на первый взгляд. Совсем не идиотски вообще-то. Передать Голозаписи он то ли не хочет, то ли не может. Ну, не станет, в общем. Но при этом есть Арвинг, который эти голые имеют отношение как бы не больше, чем ко мне. Чисто по-человечески, а не по положению в роду. И есть моя веснушка, которая официально моя невеста, а по факту уже супруга. Как-то вариант сбежавших перед свадьбой, одобренный императором, в голове не укладывается. Такие опытные, мазохистские и изощренные самоубийцы просто до свадьбы не доживают, приходят к успеху гораздо раньше. В общем, Олаф мне представляет право решать, кто будет эти голы смотреть. И, наверное, стоит обеих девчонок позвать. Арвинг, потому что это правильно. Хлою, потому что это тоже правильно. «Есть что-то интересное?» — уточнил я. «Как сказать? Три нападения». «Три?» — удивился я и возмутился. «Мне не докладывали?» «Третье на высокой орбите, вне датчиков планеты. Интересно». Озвучил Колобок с нескрываемой гордостью. «Хотя практической пользы тебе нет». «Мне записи прислали для развлечения и как образец действия рода. Но секретного ничего нет, а тебе и, возможно, кому-то из близких будет любопытно посмотреть». Пожал он покатыми плечами. «Любопытно», — признал я. «Сейчас позову, думаю, Хлою и Арвинг». Вопросительно кивнул я на щебечущих девчонок в отдалении. «Тебе виднее», — кивнул Олаф. Подошел, позвал Арвинг, поклонилась. «Слушаю указания главы. Чуть ли не честь в движении отдавать стала». Хотя не смешно, ни черта вообще-то, времени ей заняться не было, да и оставил я ей право решать. Ну, живой человек, в конце концов, а не грелка ложа, но не решала. И на каникулах в Ульвиюле я планировал еще до своей скоропостижной свадьбы, но после скоропостижной свадьбы другой от стальных заняться общением и всяким таким с девчонкой, причем с таким, как пойдет, именно как человека узнать. А главное, насколько лютые тараканы водятся у нее в кудрявой головке. Судя по имеющимся у меня данным, могут быть ого-го какие. Почему в Академии общение и не форсировал, только навредить можно. Ну а дома с этим несколько проще, да и время будет. А то в Академии то дурачье дуэлистэ, то куча учебников по физике. Вот тоже, блин, забился всем этим, а учиться-то надо, никуда не денешься. То убийцы сволочные, то веснушки садомаза трафика насмотревшиеся». Впрочем, судя по тому, что кудряшка с Веснушкой нормально общалась, может, что-то в плане общения и выйдет. Насчет брака я серьезно неуверенно сомневаюсь. Физиологической потребности уже точно нет у меня Веснушка. А как человека я Арвенко не знаю, может, и мне, и ей лучше будет, если она кого-нибудь в рот приведет. Или вообще одна останется в плане безбрачного союза. Так-то вариант был бы чуть ли не предательство рода, но в свете копошения Басилдер с искусственными утробами вполне осуществимый. «В общем, озвучил девчонкам, что идем голос у Львиола смотреть. Пещать, что нет, не надо, не хотим, ни одна из них не стала. Под руки им предложенные меня взяли и потопали мы Колофу. Арвинг с явной заминкой, Хлоя с не менее явным удовольствием. Ну, я надулся не меньше, чем в пару процентов от Эмика. Девчонки действительно классные, красивые, и со мной сложно не надуться». Правда, видимо, мой вид вызвал у очередного искателя на свою задницу подуэлиться непреодолимое желание мне испортить праздник. С противно перекошенной всякими нехорошими эмоциями рожей подскочил этакий дулда, начал было «Я Маркграф Бум». Бум был не представлением, а звуком стуканья Маркграфией башки об обеденный стол. Это Олаф, святой колобок, ну в смысле хороший человек, помог. Прокатился по наглому Маркграфу, то есть идя спиной и как бы его не видя, С его весом все остальные должны смотреть, куда он направляется. Ха. Наступил на маркграфа три раза. Один раз на маркграфью Ласту, которая после наступания, скорее всего, такой и стала, один раз на вторую, с преувеличенно удивленным лицом поворачиваясь, и один раз повернувшись на маркграфа в целом. Что же вы на людей натыкаетесь? поинтересовался Олаф у постановующего типа с оттоптанным всем. Аккуратнее надо быть. Благожелательно сообщил он и присоединился к нам. — Спасибо, — поблагодарил я, уже покинув столовку. — За этого? — Пустой Галин. — Понятно, что ты и сам справишься, но он мне мешал, — отмахнулся Олаф. — Чем? — заинтересовался я. — Тебе голо показать, — развел руками Олаф. — Вообще этих не слишком крепких на голову уже выбили, считай. Часть ты, часть те, кто на голову покрепче. — Да? — удивился я, потому что про дуэли помимо своих вроде и не слышал. — Да, — кивнул Олаф. Точно Галин защебетала за Тараторила Хлоя. И нащебетала вот что. В Академии помимо моих зложелателей были и доброжелатели. Но это я знал, в общем-то. А вот то, что они не просто орали Галин чемпиона, кто на него лезет дурачье», но и оказывали поддержку действиям, я не знал. Времени желания шерстить академические форумы не было, а прямо мне народ не говорил. Но основной причиной дуэлей последние дни был именно я, за доброе имя которого и велись эти дуэли. Причем больше всего отличился клуб поклонниц безмолвного принца. Бешеные бабы, откуда... Ну, точнее, милые дамы с небольшой долбанутостью на моей почве. Да. Так вот, эти поклонницы устроили череду из десятка дуэлей за неделю, перемалов изрядное количество осмелившихся неуважительно высказываться обо мне в их присутствии. Дурачье какое. Меня эти дамочки самого пугают. В общем, до меня добирались только самые ловкие — А сейчас количество желающих упало чуть ли не до нуля под колоннообразными ножищами колобка. Но, кстати, все это приятно и вообще, однако есть ненулевая вероятность, что именно общественная поддержка натолкнула покусителя на эти самые покушения. Тем временем мы дотопали до апартаментов Олафа, он провел нашу троицу в свой кабинет и, озаботившись защитой и попросив не копировать, запустил голо. Вид был больше тактический, Хотя небольшие голые экраны по краям транслировали вид судна со штурмовиков, да с дронов наблюдателей тоже, судя по всему. И я, наконец, увидел темперерест. Так-то раньше я знал только тоннаши, что это судно-носитель. А на деле даже по судну видно, что у остальных, ну вот совсем не фонтан с деньгами, потому что носителем был внутрисистемный лихтор. По сути, контейнер со слабосильными движками, не способный самостоятельно даже сесть на планету. Так, до телепаться до орбиты от лайнера космонавигации, ни больше, ни меньше. В лихтер, правда, был впряжен мощный внутрисистемный тягач, но все равно, мм да Расширенные люки и усиленная броня прилагалась, но кустарщина и явное такое ощутимое указание на нехватку остальных денег. Собственно, кажется, я понимаю, почему у наворотов рода всего полдюжины инвиктусов. Они просто не потянут обучение большего количества пилотов. Нет, конечно, остальные не голодали и не бросались на врагов с палками и камнями. Их бедность это изобилие и даже роскошь с точки зрения обычного человека, но для аристократического рода очень небогато. Трансляция же пошла в перемотке: от прибывшего лайнера отделился ударный десантный крейсер, и в режиме радиомолчания злобно полетел кульвиулу. За полчаса до выхода на орбиту, судя по расчетным траекториям вне досягаемости орудий башни лифта на носители, судя по показаниям тактической карты, пришла в боеготовность вся сотня штурмовиков. Но при этом, как вражины хранили радиомолчание, так и стальные. Они не скрывались напрямую, но и не орали «Мы судно рода стальной на орбите Ульвиула». А вражины, алчно потирающие свои коварные лапы, просто не направили запрос грузовозу на орбите. Вышло вражеское судно на орбиту – Подготовилась к выбросу десанта, и через минуту нахрен сгорела со всем своим десантом в верхних слоях атмосферы. Штурмовики остальных были очень быстрыми, и вообще, тактика их работы напоминала работу инвектусов против больших судов. Собственно, часть штурмовиков были вооружены плазменными метателями. Дурацкое, казалось бы, оружие для пустотных расстояний, но очень действенное вблизи, а эта близь достигалась очень быстро. Из падающего судна выскочил инвектус, и... Не продержался под слаженным огнем сотни штурмовиков и секунды. Атмосфера еще, гравитация. В общем, было бы у пилота время стабилизировать машину, могли бы у стальных быть потери. Но времени они не дали, и этот штурм закончился, не успев начаться. Более того, как показал второй эпизод, разрушенный десантник даже не успел выйти на связь. Следующий эпизод был с двумя десантными одноклассниками, причем от разных родов. Один десантник стальные сшибли так же, как и первый — А вот второй стал выходить на звездную орбиту и орать по всем каналам. Диалог по связи даже с видео прилагался. «Вы кто такие, уроды?» — надрывался вражеский корабль по каким-то там членам экипажа. «Сам урод», — отвечал капитан Темперереста. «Носитель рода Стальной, отдыхаем в гостях у благородного рода Ульвер наших друзей», — улыбнулся он. «А вы нам мешаете». «Да вы... ты... ах, ел жердей. «Жердяй, говоришь?» — по-доброму улыбнулся Колобок. «Отряд — огонь на поражение!» — рявкнул он. Судя по Олафу, стальным не очень нравится, когда их называют не очень стройными и не очень высокими. И свое отношение к этому они умеют доходчиво донести. Так вышло и в этот раз. Драпающий десантник настигла вся сотня штурмовиков и распылила в газ. Правда, не без потерь. «Прими соболезнования, Олаф». «А?» — недоумевающе уставился на меня парень. «А, понял». «Да нет, там только штурмовики разрушены, родичек отпультировались», — отмахнулся он. «Там же фарш», — начал было я, но сам себя прервал. «Да, обычный пилот покрывал бы спас капсулу изнутри ровным слоем. Гравикомпенсатор в нее не впихнешь не только приличный, туда и неприличный-то не влезет. Но остальные, у них с перегрузками свои отношения. И, наконец, третий эпизод. Но тут вообще смотреть, кроме тактической карты, было нечего». Правда, именно он продемонстрировал, что остальные к охране системы относятся не только с огоньком и разрушениями, но и с внимательностью и ответственностью. В третий раз были не совсем боевые, а шпионские корабли, хотя и несколько легких канонерок прикрытия было. И к они даже не приближались. Судя по всему, на одном из лайнеров прибыли, под прикрытием грузовозов выковырились и сразу улетели на высокую звездную орбиту. Видимо, данных, переданных уничтожаемыми кораблями, Не хватало, чтобы понять, что в рот творится, но и решили повесить корабль-станцию. Остальные не только висели, но и пускали свои штурмовики патрулировать, нашли этих наблюдателей и даже не разнесли, а взяли на абордаж. «Кстати, какую долю с добычи хочешь?» — совершенно серьезно уточнил Олаф. «Никакую. Вы захватили ваш приз», — естественно, ответил я. «Спасибо, что показал». «Да не за что, Галин», — пожал плечами Олаф. На этом мы распрощались, а я и пребывающие в задумчивости явно впечатленные девчонки потопали из апартаментов. Но вообще общепринято считается, что инвиктусы — вершина и вообще. Так-то оно в общем и есть. Но вот утлая баржа со штурмовиками в хлам перемолола несколько мощных кораблей с инвиктусами на борту. Без потерь. Есть, конечно, на остальных управа и, например, против Эмика. «Нет, разнесли бы, — прикинул я, — но не без потерь». Половину штурмовиков, как раз плазменных, мы бы щитами прихлопнули. А с навесным дальнобоем были бы шансы и не разнестись, хотя они слишком большие. Но определенную долю паранойи я не утратил, что нас и спасло, если не от смерти, то от серьезных травм. Наступаем мы на плиту пола на выходе из апартаментов Олафа, а та начинает проваливаться. Но ну, я просто от косяков руками оттолкнулся, пискнувших девчонок за талии прихватил, и покатились мы по полу, уже за провалившейся плитой а из дры шибанула перегретым, кислопахнущим паром. Не водяным, а явно охладителя производства или что-то такое. Градусов 200 а то и 300 Служители на мой злобный рев все сети набежали, как и безопасники Академии. И типа техсбой. Не выдержала плита регулярной нагрузки Олафа. Не предназначено. Механизм трубы штатный. Исправимся. «И не смотрите на меня так, шевалье!» возмутился безопасник, когда я на него многозначительно пырился. «Это техсбой!» «Да, подозрительно. Но что мы сделать должны?» «Вот потому, что вы такой вопрос задаете, потому я на вас так и смотрю. Хотя это и бессмысленно», — отмахнулся я от дядьки. Отошел чуть в сторону, подумал, не сообщить ли Олафу, так то он и не в курсе был. Но решил, что позже, ухватил девчонок и подошел к себе. «Серьезный разговор», — пояснил я, явно не то подумавшей кудряшки.